Глава пятая Полагая, что капитан Джордан установил за ним слежку, Клейн решил, что не стоит идти на квартиру к Синтии Рентон, а прямо направился к ее сестре Альме. Альма открыла дверь сама и секунду спустя с радостным криком бросилась на шею к Клейну. «О, Терри, Терри, я так рада!» «Мне так давно не терпелось вас увидеть, но я не решилась отправиться в порт, чтобы встретить вас, так как произошли жуткие вещи!» «Я в курсе», — сказал Клейн. «Полицейские взбешены. Если бы им удалось схватить Эдварда Гарольда, они бы его...» «О, пусть простит меня Бог, но я думаю, что они убили бы его!» «Разве они не поступают таким образом и не объясняют потом, что им было оказано сопротивление?» Не надо верить всему дурному, что рассказывают о полиции. «Альма, расскажите лучше, кто организовал побег Гарольда?» Она инстинктивно понизила голос, отвечая ему. «Синтия и один друг Эда Гарольда, Билл Хендером. Вы не знаете его. Это здоровенный малый, который только и мечтает о том, чтобы найти применение своим кулакам. Я очень беспокоилась за Синтию. В конце концов они схватят ее. «А полицейские предупредили меня, что она получит по максимуму. Это их собственное выражение. Что касается Гарольда, они должны взять его живым или мертвым». «О, Терри, мне плохо от всего этого. Почему вы не вернулись раньше? Тогда бы этого не случилось». «Я сделал все, что в моих силах. Но мне постоянно вставляли палки в колеса. Мне даже не позволили лететь самолетом». «Где сейчас Синтия?» Не знаю. За мной постоянно следят. Я не могу сделать ни шагу. Это ужасно. Ведите себя так, словно ничего не произошло. Это самое лучшее. Для начала мы вместе поужинаем. С тех пор, как я покинул Гонконг, я непрерывно мечтаю о сочном стейке с картофелем фри. Прекрасно. Поужинаем вместе. Терри, вы делали остановку в ганалулу Нет. Мы направились прямо сюда. На всякий случай я написала вам письмо в Ганалулу. Вы знали о побеге? Нет, мне сообщили об этом в полиции. Вы можете быстро собраться? Я буду готова через пару минут». Клейн обошел мастерскую, и когда некоторое время спустя Альма вернулась, он сказал ей. «Вы делаете успехи, Альма». «Спасибо, Терри». «У вас и раньше была хорошая техника, но теперь в ваших картинах больше глубины». «Раньше мне не хватало страдания, а без него нельзя понять жизни. Я часто вспоминала историю, которую вы рассказали мне о старом китайце, оседлавшем мула задом наперед». «Кстати, когда вы видели статуэтку в последний раз?» «Она стояла у Синтии на камине. Синтия очень дорожила ею» так как это был своего рода символ, связывающий ее с вами. Кроме того, она тоже придавала большое значение его философскому смыслу. Что касается меня, то я видел ее сразу после прибытия сюда, сухо сказал Клейн. Мне показали ее в полиции. На статуэтке была засохшая кровь. «Терри, что вы такое говорите?» Во всяком случае, эти пятна очень походили на кровь. Это невозможно, Терри. У вас есть какие-нибудь догадки? Синтия никогда не расставалась с нею. Вы подарили ее, когда... О, Терри, вам не следовало возвращать ей свободу. Почему? Ну, потому что... Потому что она влюбилась в Эдварда Гарольда? Я не уверена, что она влюблена в него. Очень жаль. У них обоих сейчас много неприятностей, и я им очень сочувствую. Продолжая беседовать, они поравнялись с рестораном, расположенным неподалеку от дома Альмы. После того, как они устроились за столиком в отдельном кабинете и сделали заказ, Клейн сказал. «Пока официант не вернулся, расскажите мне, пожалуйста, как все случилось, а потом забудем об этом». «Хорошо, Терри. Надо сказать, что Гораций Фарнсфорс обожал Синтию». Его очень расстраивало, что Синтия швыряет деньгами, и он часто повторял мне, что через пять лет она разбазарит таким образом все наследство». «И тогда Синтия поручила ему быть распорядителем ее капитала?» «Нет. Синтия, несмотря на свою экстравагантность и импульсивность, довольно практична. Она никогда не вложила бы все свои средства в одно дело. Сначала она поручила ему вложить только пять тысяч долларов». Затем, немного позднее, еще пять. Она знала, во что они вложены? Нет. Для Синтии это была капля в море. Она передала деньги Горацию и забыла о них. Но Гораций хотел получить большую прибыль, чтобы сделать ей приятный сюрприз. Он рассчитывал на миллион долларов и, чтобы получить это, пустился в рискованные операции. Что было дальше? Дальше вы уехали в Китай, а Синтия находилась в подавленном состоянии. Затем на сцене появился Эдвард Гарольд. Ей нужен был как раз такой мужчина, как он, чтобы выйти из депрессии. С одной стороны, он тоже экстравагантен, но с другой, в нем достаточно здравого смысла. Кроме того, он всегда готов опекать более слабого. Именно это и привлекло Синтию. Терри делал рисунки на скатерти вилкой. «Они помолвлены?» – спросил он равнодушным тоном. «Не говорите глупостей. Синтия жила ожиданием вашего возвращения, но к Эдварду она испытывала искреннюю симпатию. Они часто встречались, и в конце концов Эдвард без памяти влюбился в нее и стал ревновать ее к Горацию Фарнсворсу». Альма ответила не сразу. «Я этого не знаю». — Вы никогда не умели лгать, Альма, — сказал Клейн. Она прямо посмотрела ему в глаза и кивнула. — Да, он страшно ревновал ее. — Продолжайте. Он требовал, чтобы Синтия взяла обратно деньги у гарация либо, по крайней мере, чтобы он представил ей подробный отчет о помещении средств. Синтия только смеялась в ответ, уверяя его в безукоризненной честности Горация, которому она полностью доверяла. А затем Гарольд сам отправился к Фансфорсу. «Помните, я писала вам, что Гораций стал компаньоном Стейси Невиса, Рикардо Таунана и Джорджа Глостера?» Клейн кивнул. «Ему не следовало этого делать. Лично я считаю Таунана человеком нечистоплотным и способным на все. Когда я его вижу, у меня по спине пробегает дрожь». Клейн улыбнулся. «Это потому, что в его жилах течет азиатская кровь?» «Нет, не поэтому. Просто он плохой человек». «Хорошо. Мы еще вернемся к этому. Скажите лучше, что произошло дальше. Поместил ли Фарнсворс деньги Синти в эту компанию?» «Нет, он поместил их в нефтяную компанию, которая не принесла ожидаемой прибыли». Официант раздвинул зеленый занавес и поставил на стол заказанный ими коктейль. «Окей, Альма». — сказал Клейн, поднося бокал к губам. — Теперь поговорим о другом. — Да, еще один вопрос. — Вам не приходило в голову, что Синтия могла укрыться у моих друзей? — Китайских? — Да. — Да, я думала об этом. — Хорошо. Ну а теперь забудем об этом. Полиция умеет читать мысли. Если вам случайно предложат подвергнуться тестированию на детекторе лжи... Скажите, что у вас очень напряжены нервы, что вы очень плохо себя чувствуете. А вот и закуски.